Глава 17 Имперский стратег. Пахло сырой соломой. Пак дернулся и обнаружил, что его руки прикованы к стене цепями из кожи нидра. Шкура могучего шестиногого вьючного животного была выделена из урани до звердости железа и намерто прикрепляла к стене. Голова все еще болела после встречи с непонятным волшебным шаром. Поборов головокружение, Пак посмотрел на оковы. Когда он начал произносить заклинание, которое должно было превратить их в пар, произошла какая-то неправильность. Он так и подумал. Неправильность. Заклинание не сработало. Пакр слонился к стене, догадываясь, что на камеру было наложено заклятие, не допускающее никаких магических действий. «Ищи его», — подумал он. «Иначе как удержишь чародея в тюрьме?» Пак огляделся. Камера была темной. Немного света проникало через круглое окошко в двери. Глядя на сырые стены, Пакр решил, что камера расположена под землей. Он не знал, долго ли они здесь пробыли, да и где вообще находится. Они могли оказаться где угодно в огромной империи. К стене напротив Пага были прикованы митчем Доминика Хачикена. Пак понял, что участь Хачикены может служить знаком, насколько далеко зашел стратег. Схватить преступника, объявленного вне закона – это одно. А вот посадить темницу всемогущего – совсем другое. По традиции, члены ассамблеи не подчинялись имперскому стратегу, и только они до да император могли бросить вызов его могуществу. Камадзе был прав. Стратег вступил в опасную фазу большой игры – Арест Хачикена показывал его презрение к любой оппозиции. Мечем застануло и поднял голову. Обнаружив, что он цепях, воин подергался, словно проверить их на прочность. «Ну?» — сказал он, глядя на Пага. «А теперь что?» «Подождем». Они ждали долгое Три или четыре часа. Потом дверь внезапно распахнулась и вошел чародей в черных одеяниях. А за ним солдат в белом. Хачикена с презрением сказал. «Эрго, ты с ума сошел? Выпусти меня немедленно!» Чародей махнул рукой солдату, чтобы он освободил Пага. «Я служу Империи», — сказал он. «А ты, толстяк, связался с врагами. Когда мы казним этого фальшивого чародея, я расскажу о о твоем двуличии Пага быстро вывели. «Меламбер, твое появление в Имперских играх год назад снискало тебе некоторое уважение», — сказал ему Эргаран. «Два солдата надели на запястье Пага, дорогие металлические браслеты, прекрасно работы «Кандалы в темнице препятствуют действию заклинаний». «За пределами темницы тебя будут держать эти браслеты!» Он махнул стражникам рукой, и один из них толкнул Пага в спину. Пак не стал тратить время на Эргарана. Из тех чародеев, которых прикармливал стратег, он считался самым рьяным. и, как немногие его единомышленники, считал, что ассамблея должна стать орудием правительства Империи, Высшего Совета. Те, кто знал его лучше, говорили, что главной цель Эргарана было поставить ассамблею на место Высшего Совета. Ходили слухи, что пока горячая Альмека, председатель совете. Эргаран за его спиной осуществлял политику партии войны. Длинный лестничный пролет вывел Пага на солнце. После темноты камеры он на мгновение ослеп. Но пока его вели по двору какого-то необъятного здания, глаза привыкли к яркому свету. Поднимаясь по широкой лестнице, Паг оглянулся через плечо. Он увидел достаточно, чтобы понять, где он. Он узнал реку Гагаджин, которая бежала с гор, называемых Высокой Стена, к городу Джамару. Река была главной дорогой, соединяющей север с южными и центральными провинциями Империи. Значит, их доставили в священный город Кентасани, столицу Империи Цурнуани. Десятки стражников в белых доспехах могли хранить только дворец имперского стратега. Подталкивая, паго провели через длинный холл и центральный зал. Тяжелая расписная деревянная дверь в каменной стене откатилась в сторону. Стратег решил допросить пленника в своем кабинете. В центре комнаты стоял чародей, дожидаясь, пока человек, что-то читавший за столом, обратит на него внимание. Этого чародея Пак знал только по имени. Он понял, что здесь не дождется помощи даже для Хачикены. эл был братом маргарана В их семье многие обладали даром магов. эл похоже, полностью подчинялся брату. На подушках сидел человек среднего возраста возрасту и белой туники, отделанный тонкой золотой каймой по вороту и рукавам. Вспомнив Альмека, Пак не мог не подумать о том, как разительно отличается нынешний стратег от своего предшественника. аксан внешне являл полную противоположность дяди, Альмека был плотным мужчином с крепкой шеей, настоящим воином, а аксан скорее напоминал ученого или писателя. Тощие тела скета — почти мягкие черты лица, но когда он поднял глаза от свитка, который читал, Пак нашел и сходство. У этого человека, как и его дяди, в глазах горела та же безумная жажда власти. Отложав свиток, стратег сказал, «Меламбер, вернувшись сюда, ты продемонстрировал ей себе неблагоразумие этого мужества. Конечно, тебя казнят». «Но прежде чем мы тебя повесим, хотелось бы узнать, зачем ты явился?» «В моем родном мире растет сила. Черное злобное чудовище, которое хочет добиться своей цели. И цель — это уничтожение». Стратик заинтересовался и сделал знак Пагу, чтобы тот продолжал. Пак рассказал все, что знал, без преуменьшений и преувеличений. При помощи магии я обнаружил, что эта сила пришла с Келивана, и теперь судьбы двух миров снова переплелись. «Интересные сказки ты нам рассказываешь». Сказал Стратег, когда пак замолчал. Эргарант, по-видимому, тоже не поверил Пагу. Но Элгахар встревожился не на шутку. Аксентукар продолжил, улыбаясь. «Меламбер, жаль, что ты предал нас. Если бы ты остался с нами, ты бы неплохо преуспел на поприще сказочника». «Могучая сила тьмы, исходящая из неведомого источника в нашей империи. Чудесная сказка!» Улыбка пропала, и, подавшись вперед, Стратег уперся локтями в колени. но ну, теперь к делу. Кошмар, о котором ты нам поведал... Лишь слабая попытка отвлечь меня от истинных причин твоего возвращения. Партии синего колеса и приспешники в высшем совете скоро падут. Вот потому-то ты и вернулся. Те, кто считал тебя своим, ты первоотчаянье. Они знают, власть на самом деле принадлежит партии войны. Ты, этот толстый, опять сговоришь с теми, кто предал военный союз во время вторжения в твой родной мир. Вы боитесь нового порядка, который мы олицетворяем. Через несколько дней я объявлю о роспуске высшего совета, а ты явился, что предотвратить это... «Не знаю, что у тебя на уме, но мы выбьем из тебя правду. Если не сейчас, то скоро. Ты назовешь наших противников, и мы узнаем, как ты сюда вернулся. Когда я буду править в Империи, мы снова явимся в твой мир и сделаем то, что должен был сделать мой дядя». Пак, переведя взгляд с одного лица на другое, прозревал истину. Ему доводилось встречаться и беседовать с Родриком, безумным королем. Стратег не был так безумен, как Родрик, но без сомнения его душевном здоровье говорить не приходилось. За его спиной стоял тот, кто не проявлял никаких эмоций. Но как понял. Настоящей силой, внушавшей страх, здесь был Эргаран. Именно он был истинным правителем, дергающим за веревочкой партию войны. И именно он и будет править Сурануани, может быть, когда-нибудь даже в открытую. Вошел Паш, и, склонившись перед стратегом, вручил ему свиток. Аксентукар быстро почел его. «Мне надо в совет. Дайте знать Инквизитору, что в четвертом часу ночи мне потребуются его услуги. Верните его в подвал». Страшник дернул Пага за цепь, а стратег сказал, «Подумай над этим, Меламбер. Ты можешь умереть быстро или медленно, но умрешь ты в любом случае. Себе выбирать. Так или иначе, мы все равно узнаем у тебя правду». Паг смотрел на Доминика, который погрузился в транс. Чародей рассказал товарищам о беседе со стратегом. Хачекена побушевал некоторое время замолчал. Как и все остальные всемогущие, он не мог даже вообразить, что малейший его каприз не будет выполнен, и не находил слов, чтобы выразить свое негодование по поводу заключения в темницу. Меч им хранил мочеливое спокойствие, дым да монах не волновался. Разговаривали мало неохотно. Даже в тюремной камере, не менее никакой надежды на спасение, они не собирались паниковать, теряя рассудок. Пак вспомнил детство, проведенное в Краде. Тяжелые уроки с Кулганом и Туль, когда он пытался овладеть магическим искусством, которое, как оказалось, года спустя он не мог использовать. «Жаль», — подумал он. В «Звездной пристани» он наблюдал многие вещи, которые убедили его в том, что магия Малой Тропы, которую практиковали в Медкеме, Развилась там гораздо сильнее, чем на Келеване, наверное, потому что иной маги в меткеме и не знали. Пак для развлечения попытался припомнить один из тех трюхов, которым его учили в детстве, и которым ему так и не удалось обладеть до конца. Он стал рассматривать ту внутреннюю перепону, которая мешала действовать заклинанием, и даже увлекся. В детстве он боялся этого. Ему казалось, что так у него вообще ничего не получится. Теперь он знал, что все дело в душевных силах, приспособленных для великой тропы, и не воспринимавших приемы мало тропы. Теперь же, скованный воздействием противомагических заклинаний, он решил вплотную заняться этой проблемой. Он закрыл глаза, представляя то, что пытался представить уже бесчетное количество раз, и что ему никогда не удавалось. Весь порядок его внутреннего устройства уставал против требований этой разновидности магии. Но когда он решил переключиться на то, что было ему привычнее, что-то такое примелькнуло в мыслях. И Пак выпрямился, широко раскрыв глаза. Он почти нашел ответ. Он почти понял. Попоров в волнение, он опять закрыл глаза, опустил голову и заточился. Если бы только ему удалось вернуть этот миг, этот сияющий миг, когда на него снизошло зарение миг, который так быстро мелькнул и пропал. В темной сурой камере он оказался на пороге открытия, которое могло бы стать решающим цуранской магии Если бы только ему удалось вернуть этот миг. Дверь камеры отворилась. Узники подняли головы. Доминик все еще был в трансе. Вошел Алгахар и махнул рукой стражнику, чтобы тот закрыл за ним дверь. Пак поднялся, разминая ноги, которые затекли на холодном поту, пока он сидел, вспоминая детство. «Твой рассказ встревожил меня», — сказал вошедший. «И должен был, ведь это правда». «Может быть и нет, или может быть, только тебе это кажется правдой. Я бы хотел услышать подробности». Пак жестом пригласил чародей сесть, но тот, качнув голову, отказался. Пожав плечами, Пак вернулся на свое место на полу и начал повествование. Когда он добрался до ведения Роугена, Элгахар пришел волнение — И, прервав Пага, стал задавать вопросы. Когда Паг закончил, Алагохар покачал головой. «Скажи мне, Миламбер, многие ли в твоём родном мире поняли то, что было сказано этому пророку в его видении?» «Нет. Только я, да ещё двое. И только Цурань из Ламута сказал, что это древний язык храмов. Если так, то это страшно. Мне надо знать, думал ли ты об этом». «О чём?» Алагохар наклонился поближе к Пагу и прошеплял ему в ухо одно слово. Краска сошла с очок Пага, и он закрыл глаза. Еще на Миткеме он начал размышлять над тем же, пользуясь немногими сведениями, которыми обладал. Подсознательно он давно уже знал ответ. Вздохнув, он ответил. Думал. Я как мог старался найти другой ответ, но тем не менее находил только этот. «О чем это бы спросил Хачикена. «Не, дружище», — покачал головой Пак. «Не сейчас. Я хотел бы, чтобы Алгахар сделал выводы сам, не зная, к какому решению пришли ты и я. Может быть, это заставит его пересмотреть некоторые взгляды». «Все может быть, но даже если так и случится, это может никак не отразиться на вашем теперешнем положении». Хачикена взорвался. «Как ты можешь так говорить? Что может сравниться с преступлениями имперского стратега? Или вы дошли уже до той точки, когда вся ваша свободная воля подавлена твоим братом?» Хачикена, ты среди других, носящих черные одежды, мог бы понять меня. Ведь именно ты вместе с Фумитой годами участвовал в большой игре на стороне партии Синего Колеса. Элгахар напомнил о том, что эти два чародеи помогли императору добиться меры в войне с Миткемией. Впервые в истории император получил такую власть и полностью потерял авторитет. Он утратил влияние. Свершилось предательство, и погибли пятеро военачальников самых могущественных кланов. И именно эти пятеро были самыми вероятными претендентами на место имперского стратега. После их смерти многие семьи потеряли было величие в Высшем Совете. Если император попытается диктовать кланам свою волю, он может встретить отпор. «Ты говоришь о перевороте, о смене существующего режима», — сказал Пак. «Это и раньше случалось, Меламбер, но сейчас это означает гражданскую войну, потому что нет наследника. Свет Небес еще молод и вполне может стать отцом детей. Пока же у него лишь три дочери. Стратег желает только укрепления Империи, но не падение династии, которой уже больше двух тысяч лет. Я не испытываю, как Сунтукару ни любви, ни ненависти, но Император должен понять, что его удел в мировом устройстве — «Только царствовать, оставив правлению стратегу. Тогда Цурунуани вступят в эту эру вечного процветания!» Хачикена горько рассмеялся. «Если ты поверил этому бреду, значит вас в ассамблее недостаточно крепко запирают!» Не обращая внимания на оскорбление, Алгахар продолжил. «Как только внутри Империи будет наведен порядок, мы сможем встретиться с любой внешней угрозой, о которой ты возвещаешь. Даже если то, о чем ты говоришь, правда, и мои догадки верны, пройдет не один год». «Прежде чем мы столкнемся с нападением на Келеван, времени приготовиться у нас хватит. Ты не должен забывать, что мы в Ассамблее достигли высот силы, немыслимой при наших предшественниках. То, что повергло их в ужас, для нас пустяк». «Самонадеянность тебя сгобит Элгахар. Да и всех вас. Мы сходчо давно об этом говорили. Мы еще не превзошли могущество предков. мы даже еще не достигли его. Среди книг Макроса Черного я нашел такие, что повествуют о силах». о которых ничего не слышно было за века, что существует ассамблея. Ответ Пага заставил Алгахар задуматься. Он помолчал. «Возможно», — сказал он наконец и пошел к двери. «Ты добился одного, Меламбер. Ты убедил меня в том, что тебе придется остаться в живых дольше, чем этого хотелось бы стратегу. Ты имеешь знания, которые нам могут понадобиться. А что касается остального, мне надо подумать». «Да, Алгахар», — сказал пак — «подумай над этим». «Подумай над всем словом, что ты прошептал мне в ухо». казалось, очень хотелось что-то сказать, но он просто велел стражу открыть дверь. Когда он нашел Хачекена, сказал, «Он же безумен». «Нет», — ответил Пак, «не безумен. Он просто верит всему, что говорит ему брат. любых кто может заглянуть в глаза к Сантукару и рогаранну и поверить, что они способны принести импере процветание, глупец, идеалист, но не сумасшедший. Бояться надо Рогарана». Они опять замолчали. И Пак вернулся к размышлению над словом, который шепнул ему Алгахар. Было жутко думать о том, что могло за этим стоять. И Пак стал думать о том странном Миге, когда впервые в жизни ему удалось приблизиться к овладению искусством малотрапе Прошло какое-то время. Пак не знал, сколько, но решил, что сейчас уже часа четыре после заката. То есть, близилось время, которое стратег назначил для допроса. В камеру вашей стражники освободили цепи цепей и доминика и Пага. Хачекену оставили. Их привели в комнату, где лежали инструменты для пыток. Стратег в зелёном золотом одеянии разговаривал с чародеем, Эргараном. Человек в красном колпаке молча ждал, когда трёх пленников прикуют к столбам так, чтобы им было видно друг друга. Элгахар и Эргаран сумели убедить меня, что лучше будет пока оставить тебя в живых. Хотя соображения у них разные. Кажется, Элгахар поверил в твою историю. По крайней мере, настолько, что решил узнать у тебя всё, что можно. Мы с Эргараном так не думаем, но есть другое, что нам хотелось бы узнать. «Так или иначе, надо убедиться, что мы узнаем о тебе одну только правду». Он сделал Инквизитору знак, и тот разодрал на Доминике одежды, оставив одну на бедренную повязку. Инквизитор открыл запечатанный горшок и вытащил палочку, облепленную каким-то беловатым веществом. Он нанес немного вещества на грудь Доминика, и тот замер. Сурани, не знавшие Метеллов, изобрели другие способы пытки, не такие, как в Меткеме, но столь же действенные. Вещество оказалось весьма едким и сразу начал разъедать кожу человека. Доминик зажмурился и закричал. «Из соображений экономии мы решили, что ты скорее нам все расскажешь, если мы займемся сначала твоими друзьями. Судя по тому, что нам рассказывали твои бывшие сторонники, и по непростительной выходке, которые ты учинил тогда на имперском фестивале, можно сделать вывод, что ты, Миламбер, человек сострадательный. Ты скажешь нам правду?» «Я сказал тебе правду, стратег. Не пытай моих друзей, ничего другого я тебе сказать не могу. Хозяин!» «Что? Стратег дынул на Инквизитора?» этот человек. Посмотри». На лице Доминика больше не отражалась мука. Он висел у столба, и лицо его было безмятежным. Эргаран встав перед монахом, внимательно на него посмотрел. «Он в каком-то трансе?» И стратег и чародей повернулись к Паку. «Что за штуки выделывает этот поддельный жрец?» — спросил чародей. «Он не жрец Хонтукамы, это верно, но в моем мире он действительно жрец». латен сделать так что его душа, несмотря на мука он властен сделать так что его душа несмотря на мучение тела останется неязвимой Страя кивнул инквизитору который взял со стола острый нож он шагнул к монаху и, не говоря ни слова располосовал ему плечо доминик не пошевелился даже не вздрогнул взяв щипцами красный уголек инквизитор им рану и снова монах не шевельнулся инквизитор отложил в сторону щипцы и сказал: бесполезно хозяй у нас раньше было со жрецами такая же беда пак нахмурился хотя храмы не вмешивались в политику но все же вели себя смешшим низшим... пак нахмурился хотя храмы не вмешивались в политику но все же вели себя с высшим советом очень осторожно если стратегу приходилось допрашивать жрецов это означало что некоторые храмы присоединились к движению предистоящему партии войны а если хотькелена ничего об этом не знал значит стратег действовал с подтишка и пытался разобщить всех кто был ему против. А если Хачакин ничего об этом не знал, значит, стратег действовал спод тяжка и пытался разобщить тех, кто ему противодействовал. Пак все больше убеждался, что положение в Империи сложилось непростое, и не зря говорили, что сейчас страна балансирует на грани Важданской войны. Скоро должна последовать атака на тех, кто держит в сторону Императора. «Этот не священник», — сказал Эргаран, подходя к Мичему. «Он оглядел высокого охотника». но «Он простой раб, так что с ним». «Вполне можно будет справиться». Митчем плюнул в лицо чародею. Эргаран, который привык, что всемогущим относится со страхом и почтением, замер, словно его грели дубиной. Он отшатнулся, вытер плевок и сказал, трудом подавляя гнев. «Ты заслужил медленную и мучительную смерть, раб!» Митчем улыбнулся. Пак впервые видел, чтобы он так широко во весь рост улыбался. Митчем улыбнулся. Пак впервые видел, чтобы он так широко во весь рост улыбался. Его лицо со шрамом на щеке стало просто ужасным. «Я не жалею, ты, безродный Мэриан!» Мичем, забывшись, заговорил на корольском наречии, но чародей понял, что его оскорбили. Потянувшись, он схватился с талан Квизит Рустрый Нож и полоснул Мичему по груди. Воин замер побледнел, из раны хлынула кровь. Эргарант торжествовал, и тот меткий мит сплюнул еще раз. Инквизит опрылся к стратегу. «Хозяин, всемогущий может все испортить!» Чародей отступил, уронив нож. Он снова стерз лица плевок и встал рядом со стратегом, с ненавистью прошипев. «Не торопись рассказывать, Миламбер, мне бы хотелось побыть здесь подольше». Пак попытался применить заклинание, которое свело бы на нет магическую силу наручников, но у него ничего не получилось. Инквизитор взялся за мечема, но воин сносил пытку молча. С полчаса Инквизитор сделал свое кровавое дело, пока мечем застанов не потерял сознание. Пак, которого более мечем оказалось терзало так же сильно, сказал... «Я сказал тебе правду!» Он посмотрел на Иргарана. «Ты же знаешь, что это правда!» Он понял, что эти уши останутся глухи к его мольбам, потому что взбешенный чародей хотел отомстить Мичему за плевок. Его уже не интересовало, что там скажет Пак. Стратег указал инквизитору на Пака. Пришел и его черед. Человек в красном колпаке содрал с Пака одежду. Снова был открыт голшок с едким веществом, и его нанесли на грудь Паку. Годы тяжелой работы в лагере рабов на болоте закалили Пака. Его тело было поджаром мускулистым. Сейчас оно напряглось, встречая боль. Сначала ничего не почувствовал. Но потом, когда вещество начал разъедать тело, боль обожгла его. Пак чуть не слышал, как лопалась кожа. Сквозь муку донесся голос стратега. «Почему ты вернулся? С кем ты встречался?» Грудь жгла огнем, и Пак закрыл глаза. Он искал спасение в успокаивающих упражнениях, которые учил его Кулган, когда Пак был его учеником. Ищем мазок едкой кашицы. И новый взрыв боли, на этот раз на чувствительной кожи с внутренней стороны бедра. Душа Пага, встав на ДБ, кинулась искать защиты в магии. Снова и снова он бился, пытаясь разрушить барьер, образованный заговоренными просветами. В молодости он был способен к колдовству только в минуты тяжелых испытаний. Свои первые заклинание он нашел, когда его жизнью угрожали тролли. Когда он сражался со Сквайром Роландом, магия помогла ему справиться с противником. А когда он разогнал имперский фестиваль, силы для колдовства он черпал — и бездонного колодца гнева и злости. Сейчас его рассудок превратился в разъярённого зверя, который стремился разметать стены клетки, в которую его загнала магия. И как разъярённый зверь, он действовал слепо, снова и снова ударяя в барьер, решив освободиться или погибнуть. К его телу приложили горячие угли, и он закричал, как раненое животное. Боль злость смешались в этом крике, его рассудок вырвался из оков. Мысли смешались. Словно вдруг он оказался в комнате, где все стены, кружащиеся вокруг него в бешеном темпе, были зеркальными. Но эти зеркала отражали давно прошедшие события. Из одного зеркала на него смотрел кухонный мальчишка из Крайти, из другого — ученик Кулгана. В третьем был молодой Сквайр, в четвертом — раб поместья Шинзавае. Но, вглядываясь в отражение отражений туда, где зеркала смотрели сами в себя, он видел то, чего не было раньше. Позади кухонного мальчишки он увидел взрослого слугу. И кто этот человек, Пак знал точно. Это Пак, который, не став чародеем, ничему не учесть, вырос в простого слугу в замке. Позади юного сквайра он увидел придворного подругу женой, принцессы Каролиной. Образы вихрем проносились перед ним. Он отчаянно пытался найти среди них что-то. Вот перед ним ученик улгана. За его спиной стоял искушенный чародей, последователь Малой Тропы. Пак попытался найти происхождение этого образа, отражение внутри отражения. И, наконец, он увидел источник этого образа, образа будущего, которое так и не наступило. То событие, которое повело его жить по другому руслу. Среди множества извилистых путей и нереализованных возможностей, он, наконец, нашел то, что искал. Он нашел выход. Он понял. Пак открыл глаза и посмотрел мимо фигуры Инквизитора в красном колпаке. Мичем стонал, придя в сознание. А Доминик все еще был в трансе. Пак, сделав усилие, отвлек рассудок от боли, причиненной телу. Боль отступила, и мысли его обратились к Аргарану. Один из всемогущих империй пошатнулся, когда Пак вперел в него тяжелый, немигающий взгляд. Впервые чародей Великой Тропы удалось овладеть искусством Тропы Малой, и Пак вступил с Аргараном в безмолвный поединок. Пак почти сразу оглушил чародея, шеломив его неудержимым натиском. Фигура в черном плаще качнулась. Но вот Пак уже овладел и телом Аргарана. Закрыв глаза, Пак смотрел вокруг его глазами. Еще немного, и он вполне мог двигаться. Эргаран вытянул руку, и ливень лучей вылетел из его ладони, поразив Инквизитор в спину. Красные малиновые сполохи танцевали по его телу, а он выгибался и кричал от боли. Инквизитор заметался по всей комнате, комарионитка в руках безумного кукольника, неестественно и порывисто, двигаясь и громко крича. «Что это?» — вскричал стратег. «Эргаран, что это?» Он схватил чародей за край мантии, а Инквизитор, ударившись о дальнюю стену комнаты, упал на пол. Когда стратег затронулся до чародея, энергия из ладони Аргарана потекла в его сторону. Аксентукар, повалившись на спину, скорчился от нестерпимой боли. Инквизитор поднялся с пола, потряс голову и шатаясь, пошел к пленникам. Он взял со стола нож с тонким лезвием. Палач понял, что это Пак причинал ему такую боль. Он шагнул к Паку, но меч, ухватившись за цепи, потянулся выше. И вдруг, резко выбросив ноги, схватил им Инквизитор за шею. Он крепко держал барахтающегося палача, со страшной силой сжимая ноги. Инквизитор ударил Митчима в ногу ножом, потом еще и еще раз, но охотник довел все сильнее. Нож в руке палача поднимался и опускался, и вот уже ноги Митчима залила кровь, но Инквизитор не мог нанести серьезных порезов маленьким ножом. Митчима сдал ликующий крик и, резко надавив, сломал палачу картань. Инквизитор упал, и силы в тот же миг оставили Митчима. Он повис на цепях и со слабого улыбкой кивнул Пагуа. Стратег лежал на полу. Паг подозвал Эргарана к себе. Рассудок Всемогущего казался Пагу чем-то мягким, податливым, и Паг каким-то образом знал, как управлять чародеем, и в то же время контролировать свой разум. Чародей начал освобождать Пага от цепей, а стратег пытался подняться на ноги. Одна рука Пага уже была свободна, а к не твердо держась на ногах, поковылял к двери. Паг пытался решить, как поступить. Если он будет свободен от пут, то сможет справиться с любым количеством стражников, которых призовет стратег. Управлять же двумя разумами ему не под силу, К тому же он боялся, что не сможет управлять чародеем достаточно долго, чтобы успеть уничтожить стратега и освободиться. Или сможет. Фагу трудно было управлять чужим разумом, и его мысли начали путаться. Почему он позволяет стратегу уйти? Боли, от пытки усталость взяли свое, и Паг почувствовал, как он ослабел. Стратег уже делал дверь, зовя стражу на помощь, и когда дверь распахнулась, Аксентукар выхватил кого-то копье. Замахнувшись, он ударил Аргорана в спину. Чародей упал на колени, не успев освободить вторую руку Пага. кто же почувствовал шок от боли закричал в один голос Аргараном. Рассудок Пага покрывал туман. Что-то внутри сломалось. И мысли, смешавшись, стали морем плещущихся образов. Зеркала памяти дрожали, качались. Обрывки старых уроков, образы родных, запахи, вкусы. Звуки смешались в его сознание. Летели искры или звезды, ли просто отблески новых образов. Они вились и плясали, образуя узор, круг, туннель, дорогу. Он скользнул по дороге обнаружил себя на новом уровне сознания. Он шел теперь новыми тропами, по-новому глядя на все вокруг. Та тропа, что была открыта болью и ужасом, теперь полностью принадлежала ему, шагая по ней, когда захочешь. Наконец, он научился управлять теми силами, которые достались ему в наследство. Когда его взор прояснился, он увидел, что на лестнице теснятся солдаты. Пак сосредоточился на обруче, оставшемся у него на запястье. Вдруг он вспомнил старую рукулгана — В мыслях, ласково обратившись к кольцу, Паг сделал его мягким и податливым, и легко вытащил руку. Он поднатужился, и браслеты, сдерживавшие ноги, упали, распавшись на две половинки. Он посмотрел на лестницу и впервые задумался над тем, что же все-таки происходит. Стратег и его солдаты покинули комнату. Наверху развернулось какое-то сражение. На ступенях рядом с солдатами в белом лежал мертвый солдат синих доспеха клана Конозаваи. Пак быстро освободил Мичием от цепи и положил его на пол. Раны охотника обильно кровоточили. Пак послал Доминику мысленную просьбу. «Вернись». Доминик сразу открыл глаза. Его оковы упали, и Пак сказал. «Позаботься о Мичиеме». Не спрашивая объяснений, монах повернулся к раненому товарищу. Пак сбежал по лестнице туда, где в камере сидел Хачекена. Удивленный чародей спросил. «Что случилось?» «Я слышал какой-то шум». Пак наклонился и прилетел цепи в мягкую кожу. «Не знаю». «Наверное, наши единомышленники. подозреваю что нас хочет освободить партию Синего Колеса». Он вынул руки Хочекена из мягких оков. Хочекена поднялся, и ноги его дрожали. «Мы должны помочь им. Помочь нам!» — решительно сказал он. И задумался над тем, как Пак его освободил. «Биламбер, как ты это сделал?» Выходя из камеры, Пак ответил. «Не знаю, Хоча. Об этом стоит поговорить». Пак побежал по лестнице наверх. В центральной галерее дворца солдаты сошлись в Воины в белых доспехах отступали под натиском воина в доспехах других цветов. Оглядевшись, Пак увидел, что Аксентукар прячется за двумя своими охранниками. Они прикрывали его отход. Так закрыл глаза и сосредоточился. Открыв глаза снова, он увидел созданную им невидимую руку. Он чувствовал ее как свою собственную. Словно котенка, схватил он за шиворот стратега, подняв его в воздух. Подтянул дрыгающего, пинающегося Аксентукара к себе. Солдаты перестали биться, увидев, как Аксентукар, первый воин Империи, Вежит от ужаса, дрогась в воздухе. Пак потащил его туда, где стояли они с хуча. Некоторые из имперских солдат, опомнившись, поняли, что именно чародиотступник сотворил такое неподребство с их вождем. Некоторые, бросив сражаться с солдатами в цветных доспехах, бросились на помощь в стратегу. Раздался крик. «Эчендар! Девяносто император!» В тот же момент все солдаты, независимо от того, на чьей стороне они сражались, попадали на пол, уткнувшись лбами в каменные плиты. Офицеры встали, слонив головы. Хачекен и Пак смотрели, как военачальники, одетые в цвета тех кланов, что создали партию синего колеса, вошли в галерею. Впереди, в доспехах, годами лежавших без надобности, вышагивал Камадсу, снова на время ставшего военачальником клана Конозавая. Построившись, они разошлись в стороны, открывая путь входящему императору. Эчендар, высшая власть в империи, вошел в зал. Золотые доспехи придавали ему внушительный вид. Он подошел туда, где стоял Пак, а в воздухе все еще висел стратег — И внимательно рассмотрел всю сцену. Наконец он сказал. «О, всемогущий, ты впрямь несешь разрушение туда, где появляешься!» Он посмотрел на имперского стратега. «Если ты поставишь его на пол, мы сможем разобраться в сути происходящего». Пак разжал невидимую руку, и стратег упал, тяжело ударившись о каменный пол. «Очень интересная история, Меламбер!» Сказал Чендар Пагу, сидя на тех же самых подушках, которые утром занимал стратег, и прихлебывая чай из чаши бывшего хозяина дворца. «Проще всего сказать, что я тебе верю, и готов забыть все, что было, но бесчестие, нанесенное мне теми, кого ты зовешь эльфами и гномами, забыть невозможно». Вокруг него стояли вы начальники кланов партии Синего Колеса, и среди них Алгахар. «Позволит ли мне Свет Небес?» — попросил разрешение говорить Хачекена. «Помните, они были всего лишь орудием, если хотите, инструментом и игре шех». Макрос пытался предотвратить появление врага, об этом тоже не надо забывать. То, что он повинен в предательстве, избавляет тебя от необходимости мстить всем, кроме него. А раз он считается мертвым, то и дело закрыто. Хачекен, у тебя язык проворно как Релли. Император вспомнил о существе, напоминавшем водяную змею, известное своими плавными и гибкими движениями. Я не стану мстить без достаточной причины, но мне не хочется менять свое прежнее отношение к королевству. Ваше Величество, — сказал Пак, — это не мудро ни сейчас, ни вообще. И Чендар вопросительно на него посмотрел. И Пак продолжал. «Я же надеюсь, что когда-нибудь наши два мира встретятся, как друзья. Но сейчас есть дела, которые требуют внимания. Сейчас надо вести дела в Империи так, словно наши два мира никогда не встречались». Император выпрямился. «Как немало я понимаю в таких вещах, я подозреваю, что ты прав. Меня ждут большие дела. И должен быстро принять решение, которое может навсегда изменить историю Цурания». Он погрузился в молчание. Довольно долго он не произносил ни слова, как бы советуясь сам с собой. а потом сказал, «Когда ко мне пришли команды и другие старейшины кланов и рассказали о твоем возвращении о том, что на твоем миром нависла черная опасность из мира Цурания, я решил пропустить все это мимо ушей. Мне не было дела ни до твоих бед, ни до бед твоего мира. Мне было неинтересно даже думать о повторном нападении на твой мир. Я опасался действовать, потому что после нападения на твой мир потерял лицо перед Высшим Советом». Он опять ненадолго задумался. «Твой мир, то немного, что я видел перед битвой, мне очень понравилось». Он задохнул, устремив на Пага взгляд своих зеленых глаз. «Меламбер, если бы во дворец не пришел Аглахар и не подтвердил то, о чем доложили твои единомышленники из партии «Синего колеса», ты, скорее всего, был бы уже мертв. но да я бы последовал за тобой, а Аксон развязал бы кровавую гражданскую войну. Ему удалось надеть белые золотые одежды только на волне гнева в ответ на предательство. «Ты предотвратил мою смерть, если не больше бедствий для всей страны. Думаю, что здесь есть над чем подумать». Хотя самые трудные времена в Империи только наступают. Я достаточно долго прожил в Империи, и не могу не понимать, что игра Совета станет теперь только еще более жесткой». Энчидар взглянул в окно, туда, где на ветру болталось тело Аксантукара. «Надо будет спросить у историков, но, по-моему, это первый эстротег, повешенный Императором. Веселица была самым жестоким наказанием для войны, потому что она бесчестила его рот. Но раз он и сам готовил для меня позорную участь, думаю, восстание не должно случиться». По крайней мере, на этой неделе. Военачальники кланов, присутствующие в комнате, переглянулись. Камадса поклонился. «Будет ли мне позволено говорить, Свет Небес?» Партия войны принесла ущерб. Предательство стратега лишило их возможности вести переговоры в Высшем Совете. Уже сейчас партия войны не существует, а кланы и семьи, которые в нее входили, спорят, какой партии присоединиться, чтобы обрести хоть какие-то остатки былого влияния. Сейчас правят умеренные... Император, покачав головой, сказал неожиданно строго, «Нет, достопочтенный воитель, ты не прав. В Цурну не правлю я». Он поднялся, оглядывая тех, кто его окружал. «До тех пор, пока те затруднения, о которых нам рассказывал Миламбер, не будут разрешены, Империя не будет в полной безопасности, или же окажется, что угроза несущественна, мыши совет распускается. Не будет иного стратега, пока я не велю совету избрать его. Пока я не издам другого закона. Закон я сам». А ассамблея, ваше величество?» — спросил Хачекена. «Пусть все будет как раньше, но смотри всемогущий, позаботься о братьях своих. Если еще раз окажется, что кто-то из чародеев, носящих черные ризы, вовлечен в заговор против моего дума, положение всемогущих, которые стоят над законным переменится в худшую сторону. Даже если мне придется положить всю армию Империи, чтобы отдать ваше магическое искусство, даже если Империя рассыплется в прах». Я никому не позволю снова постигать на верховную власть Императора. Понятно?» «Да, Ваше Императорское Величество. Признание Алгахара, идея не его брата и стратега, дает остальным членам Ассамблеи повод поразмыслить. Я потребую обсуждения этого происшествия в Ассамблее». Император обратился к Пагу. «Всемогущий, я не могу приказать Ассамблеи восстановить себя в своих рядах, и мне не очень нравится, что ты здесь. Но пока все не прояснится, ты волен приходить и уходить по своему усмотрению». «Когда ты снова соберешься домой, сообщи нам о своих открытиях. Если возможно, мы бы хотели помочь тебе предотвратить уничтожение твоего мира. А теперь?» Он поднялся и пошел к двери. «Я должен вернуться в свой дворец. Надо восстанавливать Империю». Все потянулись к выходу вслед за Императором. К Пагу подошел Камадсо. «Всемогущий, кажется, пока все закончилось благополучно». «Пока, друг. Подзаботься о свете небес. После того, как станут известно сегодняшнее решение его жизнь может оказаться короткой». «Боли твоя, всемогущий!» «Давай заберем Доминика и Мичима!» «Предложил паха Хачекене!» «Наверное, они отдохнули. И отправимся в ассамблею. У нас много работы». «Сейчас. У меня есть вопрос к Алгохару». Точный чародей посмотрел на бывшего фаворита-стратега. «А чего ты так резко сменил привязанности? Я всегда считал тебя помощником брата!» тощий чародей ответил. «То, что рассказал нам Миламбер, заставил меня задуматься. Я взвесил все возможности. И когда я предложил Миламберу очевидный ответ, он согласился». Эту опасность нельзя не заметить. По сравнению с ней, все остальные дела несущественные Хачакена повернулся к Паку. Не понимаю, о чем говорит. Пак его задержался на ногах от усталости. Но сейчас он ощутил, как из глубины души поднимается страх. Я не решаюсь даже говорить об этом. Он оглядел тех, кто стоял вокруг него. Эл догадался о том, что я подозревал, но в чем боялся признаться даже самому себе. Он помолчал. А когда все, кто был в комнате, казалось, это затаяли дыхание, закончил... Возвратился враг. Пак отбросил книгу в кожаном переплете. «Опять тупик!» Он провел ладонью по лицу, прикрывая усталые глаза. Ему было тревожно. Так много предстоит сделать, а время уходит. Пак никому не стал говорить о том, что он шел в себе способности следовать по малой тропе. Оказалось, в нем жило нечто такое, о чем он и не подозревал. Ему хотелось бы поразмыслить об этих новых открытиях, более спокойной обстановке. Хачикен и Алгахар подняли головы. Они тоже читали. Алгахар старался изо всех сил, и ему хотелось загладить былые промахи. «Тут все перепутано, Меламбер», — сказал он. Пак согласился. «И еще два года назад говорил Хоча, что Ассамблей стал слишком самонадеянно и беззаботно. Этот беспорядок — очередной тому пример». Пак поправил черное одеяние Когда стали известны причины возвращения, его по требованию старых друзей, поддержанным Алгахаром, восстановили полным членом без колебаний. Из действительных членов воздержались немногие, и никто не проголосовал против». Каждый из них прошел через башню испытаний и видел мощь и врага. В комнату вашей один из старых друзей Пага в Ассамблее его прежний наставник, и брат Доминик. После встречи с Инквизитором прошлой ночью монах продемонстрировал незурядное дарование по части лекарского искусства. Он использовал свой дар целитель для лечения Пага и Мичима, но что-то не позволило ему применить его до себя. Однако он сумел повидать чародем Ассамблеи как составить лекарство, которое облегчило бы его боль от раны и ожогов. Меламбер... Твой друг-чародей просто чудо. Он знает удивительные способы, с помощью которых можно переписать название всех книг нашей библиотеки Я просто поделился тем, чему меня научили в Сарте. Здесь немало путаницы, но все же, при ближайшем рассмотрении, не так уж и много. Хачекена потянулся. «Меня заботит, что пока мы нашли мало нового, словно то видение, которое является всем в башне испытаний, самые ранние воспоминания о враге, и ничего другого мы не знаем». «Может быть и так», — сказал Пак. Не забудь, что большинство поистине великих чародеев погибли на Золотом мосту, оставив только учеников и менее сильных чародеев. Наверное, прошло немало лет, прежде чем была сделана попытка снова начать записи. Вошел Митчем. Он нес огромную связку древних книг, переплетенных Кошуо. Пак указал на пол рядом с собой, и Митчем положил связку туда. Пак раздал книги своим помощникам. Элгахар открыл доставшийся ему том. Переплет скрипнул. «Боги Турански, какие же эти книги старые!» «Одни из самых старых в ассамблее», — сказал Доминик. «Мы с Митчемом чуть ли не час их искали и еще час добирались до них». «Язык такой древний, что почти не похож на наш», — сказал Шимуни. «Здесь такие формы глаголов, о каких я никогда не слышал». «Меламбер», — сказал Хоча, — «послушай-ка, и когда мост исчез, Эйвори все еще настаивал на совете». «Золотой мост?» — спросила Гохар. «Пока остальные бросили свои занятия, и прислушались к тому, что читал Хачикена. 13 их осталось, их всех Альсванаби. Эйвори, Марли, Керой. Дальше список имен. И покоя не было между ними, но Марли сказал слова властные, и изгнала их страхи. Мы в мире, что сотворен для нас Чекиканом. Может быть, так в древности называли Чечокана? И мы выстоим. Те, кто следил, говорят, что тьма нам больше не угрожает. Тьма? Может быть? Пак перечитал текст. Вот и Роуин употребил это же слово. Вряд ли это совпадение. Значит, попытка попытках убить принца Роту не обошлось без врага. «Здесь есть еще кое-что», — сказал Доминик. «Да», — согласился Алгахар. «Кто это? Те, кто следил?» Пак толкнул книгу. усталость последних дней навалилась необратимой сонливостью. Из тех, кто вместе с ним провел весь день в библиотеке, остался один Доминик. Ишипианский монах, казалось, мог избавляться от усталости усилием воли. Пак закрыл глаза, собираясь посидеть так совсем немного. Его мысли были заняты многим, и много он отложил до времени. Сейчас мысли замелькали, но ни одна из них не хотела остаться надолго. Пак уснул, и ему приснился сон. Он опять стоял на крыше ассамблеи. На нем были серые одежды ученика, и Шимони показал ему ступени, ведущие в башню. Он понял, что ему надо подняться, чтобы опять встретить бурю, опять пройти испытание, которое принесет ему звание всемогущего. Во сне он поднимался вверх. И на каждой ступени видел цепочка мерцающих образов. Какая-то птица пыталась поймать в воде рыбину, и алые крылья мерцали на фоне синего неба и воды. Потоком хлынули картины. Жаркие джунгли, где надрывались рабы. Бой, умирающий солдат. Тюн, несущийся через северную тундру. Молодая жена, соблазняющая страшника, охраняющего дом ее мужа. Купец в лавке, проедающей пряности. Потом он оказался на севере и увидел... Ледяные поля, обдуваемые резким холодным ветром. Все здесь дышало древностью. Из башни, сложенной снега и льда, появились какие-то фигуры в плащах, защищавших от ветра. Они были похожи на людей, но двигались с легкостью, людям не присущей. Это были древние мудрые создания. И мудрость их была людям невероятной. Они искали знамения в небе. Они смотрели вверх и ждали. И следили. Пак выпрямился открыл глаза. — Что такое, Пак? — спросил Доминик. «Позови остальных», — сказал Пак. «Я знаю ответ». Пак встал перед друзьями, его черные одежды развивались на ветру. «Ты никого с собой не возьмешь?» — опять спросил Хачикена. «Нет, Хоча. Ты поможешь мне, если доставишь Мичи и Доминик обратно в мое поместье, чтобы они могли вернуться в Миткемию. Кулган, я передам с ними все, что здесь выяснил. Пусть всем, кому надо об этом знать, будут отправлены письма. Может быть, я гоняюсь за легендой, пытаясь отыскать на севере этих следящих». Элгахар сделал шаг вперед. «Если будет позволено, я мог бы отправиться с твоими друзьями в их мир». «Зачем?» — спросил Пак. «Ассамблей не нужен человек, замешанный в делах стратега. А ты говорил, что в твоей академии обучаются те, кому могут пригодиться мои знания. Я некоторое время поживу там, чтобы помочь тем, кто готовится к посвящению». Пак задумался. «Хорошо. Коган скажет тебе, что делать. Не забывай, что в Миткеме звание Всемогущего ничего не значит. Ты будешь просто еще одним членом сообщества. Тебе придется нелегко. Я буду стараться». Ответил Алгахар. «Отличная идея!» Заметил Хачекена. «Я давно думал об этой воровской земле, где ты родился. К тому же можно будет отдохнуть от жены. и Я тоже отправилась сюда!» «Хоча!» Смеясь, ответил Пак. «Академия неустроенное место. Там нет того комфорта, к которому ты привык». «Ерунда, Миламбер!» Ответил толстый чародей. себе ведь нужны союзники в твоем родном мире. Может, я плохо говорю на твоем языке, но твоим друзьям может потребоваться помощь, и довольно скоро». «Враг, сила, нам неизвестная, и пока не подвластная. Скоро мы начнем с ним сражаться, а уж с неудобствами я справлюсь». «Кроме того...» — прибавил Пак. «Ты облизываешься на библиотеку Макроса с тех самых пор, как я впервые упомянул о ней, да?» «Что он, что Кулуган!» — покачал головой Мичи. «Просто две горошины из одного стручка». «Что такое горошина?» — спросил Хачикена. «Скоро узнаешь». Пак обнял хочи Шимуния, пожал руку Мичи и Доминику, и поклонилась остальным членам Ассамблеи. Следуйте указаниям, как открыть врата, и не забудьте закрыть их, когда пройдете. Может быть, враг все еще ищет проход, чтобы попасть в наши миры. и отправлюсь в поместье Шинзаваи. Это самый северный пункт, где есть рисунок. Оттуда поеду на лошади через тундру. Если следящие все еще существует, я разыщу их и вернусь в Миткемию, узнав у них все, что не знают о враге. Там мы и встретимся. А пока, друзья мои, позаботьтесь друг о друге. Пак прочел заклинание и исчез. Остальные некоторое время не двигались с места. Наконец, Хачикена сказал. «Пора готовиться!» Он посмотрел на Доминика Мичи Гахара. «Идемте же, друзья!»